Санд прямо-таки взрывается от возмущения. Александр резко ее обрывает. Всеобщее замешательство, смену темы беседы, дело временно замяли. 21-го вызывает Александра на дуэль. Он пожимает плечами. С женщинами он не дерется, но зато готов сразиться с ее постоянным кавалером. Планш смело принимает вызов, но поскольку у него что-то с глазами, в ту же секунду решить проблему невозможно. Тем временем Сант начинает сожалеть о своей выходке против Мари. 22 июня она пишет ей письмо, дабы загладить язвительность своих высказываний. Произнеся это, я рассердилась, во-первых, потому что я так не думала, а во-вторых, потому что решила, что Дюма непременно тебе это передаст, и, разумеется, в искаженном виде. Сант часто встречается с Мюссе, это начало их связи, к чему ей теперь эта нелепая дуэль, и она оставляет выпутываться из нее самим дуэлянт. Александр предлагает своему противнику достойный выход – Он признаёт, что искал ссоры, если доблестный планш подтвердит, что не будучи любовником Сант, не может отвечать ни за уже сказанную ею, ни за то, что она еще скажет. Каждому известно, что долго просить литератора что-то написать не приходится. Выходит из печати «Галия и Франция». Уничтоженная Граньеде Кассаньяком, Александр уезжает отдыхать к друзьям в Визе в департаменте ИЗР. Неизвестно с Белли или с Идой, но вряд ли в одиночестве. Его невозможно представить себе без женщины в продолжении десяти недель. Снова горы стимулирует его к творчеству. Он продолжает писать впечатления о путешествии. Возможно, перерабатывает Анжелу и уже размышляет о венецианке, опять в сотрудничестве с Анисе-буржуа. Но скрывая свое авторство, по крайней мере, снова существует договоренность об этом с Горелем. У него появляется потребность определить свое место. 31 год, по мере того, как его талант проявляет себя все более разнообразно, Создать нечто значительное и необязательное для театра. В результате написано первая его автобиография «Как я стал драматургом», опубликованная в декабре 1833 года. И в ней фигурируют уже темы из моих мемуаров. «Бедное детство», «Трудовая юность», «Яростная борьба за выживание», «Образование». Творчество, наконец, успех. И тон вырисовывается, чистый и часто ироничный. Это больше, чем набросок или канва. Это вполне самодостаточный текст, если только не знать о его дальнейшем продолжении и развитии. Но между этой блестящей увертюрой и грандиозной оперой времени, которая представляет собой мои мемуары, Пройдет почти 20 лет. Обычная для него медлительность в вынашивании жанра. То же лето Гюго проводит в загородном доме Бертена, владельца журнала «Дес Дебат», куда он вел в качестве литературного хроникера Граньеда Касаньяка. В благодарность последний создает содержательный фильетон. Воскуряя Фемиан Гюго, Он последовательно уничтожает не только Галлю и Францию, но все творчество Александра, обвиняя его в плагиате у Шиллера, Гёте, Вальтера Скотта, Лопеде Вега и даже у Эрнани в Христине, хотя она была написана двумя годами раньше. Бертен показывает статью Гюго, Но несмотря на свою ревность к Александру, которого общественное мнение полагает лучшим драматургом эпохи, несмотря на натянутость их отношений, Гюго по-прежнему считает соперника своим другом и не хочет, чтобы статья была напечатана.